Глава тридцать Возобновились работы на стройке. Уже возвели крышу и теперь досилали пол. Рубили окна, двери. Один раз с утра туда пришел Ефим Любавин. «Хочу пособить вам», — сказал он, улыбнувшись Кузьме. «Хорошее дело», — сказал Кузьма, отметив, однако, что глаза у этого Любавина такие же, как и у всех у них. Насмешливые и недобрые. Клавдия, как и раньше, приходила в обед к школе, приносила в корзинки такие же вкусные пирожки и шаньги, только радости она с собой теперь почему-то не приносила. Кузьма молча устраивался на каком-нибудь кругляшке, молча ел. Клавди не могла не заметить этой перемены, хотя виду не подавала. Внешне все было благополучно. Но один раз Кузьма глянул на нее и поразился – В глазах у веселой, спокойной Клавдии устоялась такая серьезно черная тоска, что он растерялся. «Ты что это, Клавдия?» «Что?» «Какая-то... Чего ты такая грустная?» «Ничего», — Клавдия успехнулась. «Показалось тебе». Кузьма решил поговорить с ней дочью, Но она и ночью не хотела говорить о том, что ее терзает. И только когда Кузьма обдел ее... Приласкала, она вдруг заплакала и сказала «Сохнешь, обманки, вижу. Все стало ради знала, что будешь сохнуть, только ничего не смогла с собой сделать». «Брось ты, слушай». Кузьма не знал, что говорить. «А если бы было светло, то и смотреть не знал бы куда». «Думала, привыкнешь, забудешь ее». «Брось ты, Клавдия». Кузьма поцеловал ее обветренные губы и невольно подумал. «Нет, что-то не то». посылал тогда я, я ее к тебе в сельсовет, а у самой сердце разрывалось на части <смех> Знала. «Ну, хватит. Ты как заведешь эту песню, так не остановишься. Причем тут сельсовет?» Кузьма отвернулся и стал смотреть в окно. «В темном небе далеко играли зорницы, лопотали листвой березки». Скрипел от ветра колодец журавль И глухо стукалась о края сруба деревянная бадья Клавдия притихла на руке мужа Может, застула, а может, думает Самую горькую думу на свете Которую никто еще никогда до конца не додумал